Глава 44. После ухода Его Величества люди тоже начали потихоньку расходиться, но троица особо болтливых мужчин, сидящих рядом с Нордом и Эйденом, не спешила уходить. Повезло нам с его величеством. но ну, жуткая история про него ходит, конечно. Покачал головой один из них и понизил голос. Аж мороз по коже, как вспомню, так вздрогну. Да, тоже не верится, что он и глазом не моргнув сжёг их заживо. Кивнул второй. Все ради короны. Поговаривают, что прошлый король хотел передать трон старшему ребенку, То есть принцессе. А сына боялся почему-то, не хотел, чтобы он правил. «Да я никогда бы...» Сорвался Эйден и подался вперед к ним. Их слова резали ему слух. -ш -ш". шикнул на него Норд. «Не забывай, где ты?» Троица удивленно глянула на них, и лениво, поднявшись с лавки, продолжая разговаривать, поплелась вон из зала. «Нам тоже пора», сказал Эйден. Нужно успеть затеряться в толпе. Ты знаешь, где может быть чаша? Спросил Норд, когда они вышли в коридор, вливаясь в поток расходящихся по комнатам людей. Там же, где ядраная ворона. Либо в тронном зале, либо в его покоях. Я чувствую ее. Она недалеко. Как мы пройдем мимо гвардейцев? И вообще попадем в покой или тронный зал? Эйдан, размышляя, потёр щетину, но ответить не успел. Сзади некто приложил к их затылкам что-то тупое и тяжелое, отчего в гудящей голове помутнело, перед глазами поплыло, раздалась звенящая тишина, и они обездвиженно повалились с ног. Эйда начнулся на полу в темном помещении. Руки за спиной крепко скованы специальными кандалами, сдерживающими магию. Затылок пульсировал, в теле появилась слабость, Но хватило одной приказывающей мысли, и внутренняя сила, разливаясь по венам, вернула хорошее самочувствие. Он поднялся, сделал шаг вперед и сразу же врезался в железную решетку. «Похоже, я в подземельях замка. В камере для заключенных. На стенах вспыхнули факелы, дверь скрипнула, и перед Эйденом предстали те самые гвардейцы, подошедшие к ним на улице. Они злорадно ухмылялись, осматривая его с головы до пят. «Ты думал, мы совсем идиоты? Не отличим человека стали от огня?» Напыщенно заржал первый гвардеец. Эйден облизал пересохшие губы и растянул их в коронные улыбке. «Ну я надеялся. Как минимум вы выглядите как настоящие идиоты». Гвардеец перестал ржать. Лицо исказило злобная гримаса. Его бесило то, что какой-то заключенный, чье положение хуже некуда, весело улыбается, язвит и с вызовом смотрит в глаза. «Что ты сказал?» На руке гвардейца вспыхнул огненный шар полной ярости. «Ого, это что, искорка от свечки? Светлячок? Тебе меня не напугать этим скудным фейерверком». «Ты? Да как ты смеешь?» «Бессмертный, что ли?» «Есть моментик», — Эйдан прищурил один глаз, роняя голову на бок. «Тебя точно переживу». «Прекращай, жалкое отребье!» Гвардейца затрясло от негодования. Лицо раскраснелось. «А то...» «А то что?» «Побежи жаловаться мамочке, что большой дядя тебя обижает!» Эйдан жалобно надул губы и изогнул брови. После этого его мимика тотчас сменилась на серьезную, и с небольшим задором в голосе он проговорил. «Ну, беги, не споткнись». Гвардеец рыком хотел выстрелить Вейдена огнем, но его товарищ не позволил. «Выдохни!» — посоветовал он. Гвардеец бросил на Эдена ненавидящий взгляд и, пихнув дверь ногой, вышел, ворча проклятия и брань. «Во славу Феникса! Как его вообще взяли в гвардейцы?» «Ни магии, ни достоинства», — подмигнул Эйден второму гвардейцу. «Не тебе говорить о достоинстве», — не реагируя на провокации, сказал гвардейец. «Уж никак не могли подумать, что среди нас будет предатель. Так яро защищать человека стали, подставляя собственную грудь. Низость! Зачем ты привел его сюда?» Эйден напряг слух. Он был уверен, что Норт находится за стеной в соседней камере. Но знакомого ритма сердца не услышал. Бились сердца гвардейцев. еще парочка слабых сердцебиений в коридоре подземелья. Вероятно, давнишних заключенных, которые доживают свои дни. Но его не было. «Где он?» Голос Феникса понизился на несколько тонов, стал каменным, пугающе грозным. «Откуда мне знать?» Гвардеец скрестил руки на груди, словно дополнительно защищаясь. «Может быть, уже на том свете, а ты будешь волочить свое существование здесь, в заключении. Если повезет, встретишься с ним, когда тебя казнят». Эйден хрипло посмеялся, но уже не от веселья. «Вы посадили в клетку не ту птичку. Никакие кандалы меня не удержат». Глаза сверкнули алым. Кандалы на руках нагрелись до ярко-красного цвета, расплавились, превращаясь в густую, лавообразную жижу и крупными каплями шлепнулись на пол. Гвардеец отшатнулся, не веря в реальность происходящего. Эйден плавно, будто подплыл, подошел к решётке, убрав руки за спину. Прутья раскалились за считанные секунды и разогнулись в разные стороны, освобождая Фениксу путь. — Где он? — повторил он, нависая над шокированным гвардейцем, который даже подмогу позвать не мог из-за пропажи дара речи. Терпение Эйдена иссякло, он схватил его за ворот, приподнимая от пола. — Если я задал вопрос, то ты должен ответить. Пока я три шкуры с тебя не спустил, разумеется. — У короля! — Прохрипел гвардеец, задыхаясь. Сердце противно защемило. Эйден разжал кулаки, и гвардеец упал ему в ноги. Феникс поспешно вышел из камеры, навлекая на себя целый отряд королевской стражи. Но он уверенно с высоко поднятой головой шел вперед, ослепляя ярким светом на своем пути всех, кто умудрялся препятствовать. Нашелся свободный часик, и Норт, взяв коньки, пулей вылетел из дома. Добежал до ледяного озера, зашнуровал коньки, как умел, и неловко заскользил по льду. Однажды он видел, как взрослые делают прыжки, крутясь в воздухе, и теперь грезил научиться так же. Это было так красиво и волшебно, что мальчик восторженно засматривался, сравнивал с полетом снежинок, гонимых ветром. Попробовал раз. Не получилось. Ноги разъезжались, корпус заваливался назад. Попробовал два, неуклюже подпрыгнул и свалился на колени. Уверенно, держа равновесие, поднялся, немного разозлился, но попыток не оставил. Разогнался, снова прыгнул, на этот раз оказавшись высоко над поверхностью озера. Но не подумал, как будет приземляться. Как вообще правильно это делать? Тело развернуло, потянуло вниз. Норт уже приготовился к болезненной встрече затылка и твердого холодного льда. Сильно зажмурившись, он упал. Голова вместо того, чтобы разразиться звенящей болью, приземлилась на что-то мягкое и горячее. От неожиданности он тут же распахнул веки с заледеневшими ресницами и, выпустив облачко пара, забыл, как дышать. Какой-то мальчишка постарше Норда подложил ему под затылок свою руку в кожаной перчатке. Капюшон частично скрывал лицо незнакомца. Но лежа Норд видел его огненный взгляд под черной тканью. Человек огня. Отец столько про них рассказывал. И что сейчас будет? На него нападут, а он даже сопротивляться достойно не сможет. Меча с собой нет, на коньках далеко не убежишь. отец точно разочаруется таким сыном ну и чего ты выпучил на меня свои голубые глазенки вдруг сказал мальчишка сейчас бы ударился головой и помер или калекой остался или что там еще бывает когда бьешься головой в общем не умеешь не берись норт не смог ничего ответить было одновременно и страшно и непонятно почему он помог ему Может, это какая-то злая шутка? Как говорят, люди огня очень коварные, им нельзя доверять. «Давай руку!» Мальчишка притворно тяжело вздохнул, сдувая щеки. И, несмотря на все предубеждения и наказы, Норт подал ему ладошку. Странно, но этому человеку хотелось верить. Всё же он только что спас его от серьезной травмы. «Никому не говори, что ты видел меня здесь. Договорились?» Норд кивнул. Хотелось задать столько вопросов, арта открыть он не мог. Просто молча рассматривал его, заглядывая под капюшон. «Отлично!» Огненный мальчишка заметно повеселел и потрепал его понемногу заснеженным волосам. «Необычный цвет, конечно. Такой маленький, а уже седой. Ладно, до встречи, фигурист». Норд провожал его взглядом до тех пор, пока он вовсе не исчез с поля зрения. Да какой еще встречи? Разве они когда-нибудь еще свидятся?» «До встречи!» Голос наконец-то вернулся к мальчику, и среди миллионов слов Норд захотел сказать именно эти. Когда Норд очнулся, на голову надели вонючий, не мешок. в котором все меньше и меньше оставалось воздуха. Кожа покрылась испариной от окружающего жара и духоты в самом мешке. Его куда-то вели, держа под связанные узлами руки. И он мог ориентироваться только по мимолетным звукам и чужим несодержательным разговорам. Наконец они остановились, после чего последовал удар под колени, ноги согнулись и он упал на них. «Ваше Величество, мы доставили вам кое-что интересненькое!» Послышалось рядом, и мешок сорвали. В глаза ударил свет огня на канделябрах, и, привыкнув к нему, Норт увидел его, сидящего на троне нога на ногу. Копия Эйдена из «Параллельного мира», или, как называл Феникс, «Драная ворона». На подлокотнике трона стояла янтарная чаша, по ножке которой король стучал когтем. «Ну надо же, вот так сюрприз!» Он грациозно встал и спустился к норду. «Впервые мышка по своей воле угодила в мышеловку!» Король, чтобы лучше рассмотреть парня, длинными когтями задрал ему подбородок выше, что аж хрустнуло в шее. Норд, глядя снизу вверх, не отрывал взгляд от бордовых, нечеловеческих глаз. Король наклонился к нему ближе, погладив по щеке костяшками. «А, симпатичный. Жаль будет уродовать. Поиграю с тобой на славу». Гвардейцы поддержали его короткими смешками, но затихли, когда Норд плюнул их королю в лицо. «Омерзительно!» Шикнул его величество, вытирая рукавом плевок. Омерзительно. Норд вздернул брови. Ты же пьешь нашу кровь, а это всего лишь слюна. Переживешь. Довольно смелое поведение парня вывело короля из колеи Ты же в курсе, что не выйдешь отсюда живым? Я в этом глубоко сомневаюсь. Протянул Норд гласные в каждом слове, и гвардейцы, сдерживающие его, отвесили пару пинков в живот. Резко выпустив из себя воздух, Норд снова наполнил лёгкие глубоким вдохом. И от чего то ему стало смешно, гвардейцы непонимающе переглянулись. «Я такие пинки получал в детстве на завтрак!» Гвардейцы повторно замахнулись, но король жестом остановил их. Его что-то привлекло в Норде, и он долго всматривался. Рука, прочерченная чуть ли не черными венами, протянулась к капюшону и коснулась мягкой ткани. «Снять!», Снять! – велел он, указывая на лохмотье. Гвардейцы повиновались, разорвали в клочья старую одежду, которая скрывала богатую мантию. «Что это за вещь?» – спросил король, пряча замешательство в вопросе. «Не вашего королевского ума дела! фыркнул Эдан, заметив, что на короле похожая мантия, только вместо капюшона у нее шлейф. На канделябрах взбеленился огонь. Король схватил Норда за горло, заглядывая даже не в глаза, а в душу. «Откуда на тебе грязная ты отродья ржавого железа? Вещи из ткани, созданной исключительно для членов королевской семьи. Ты кто такой?» Норт упорно молчал, отвечая на его дикий взгляд абсолютным равнодушием. Король горячими пальцами сжал его лицо, и кожу под ними обдала жгучим жаром. Ее невыносимо защипало. Чем больше он держал, тем сильнее ее разъедало. Из образовавшихся ожогов потекли багровые струи. попадая в рот со стиснутыми зубами и капая с подбородка на мантию. «Даже не кричит и не молит о пощаде!» Искренне удивился король и улыбнулся, показывая выглядывающие клыки. «Занятно, но так намного увлекательнее! Я заставлю тебя кричать!» И выбрав нетронутые места на лице Норда, его величество вцепился в них с новой силой. Поднялся легкий дымок, послышалось шипение, запахло сжженной плотью. Норд сипло зарычал, чувствуя, как тело бьет дрожь от боли. Может выжечь тебе глаза? Хм? Король постучал пальцем свободной руки по губам. Или начать с чего-то другого, чтобы ты все видел. Пошел к черту! Сквозь зубы выговорил Норд. «Посмотрим, кто из нас отправится к нему быстрее!» На янтарную чашу села маленькая огненная птичка. Ее заметил только Норт. все остальные наслаждались его страданиями. Нетрудно было догадаться, что таких птичек создавал Эйден. «Он здесь!» Птичка моргнула глазками-бусинками и закрыла их крыльями. Норт инстинктивно сделал то же самое, плотно зажмурил веки и зал озарило белым светом. Гвардейцы, временно лишившись зрения, потерялись в пространстве и завыли отрезе в глазах. Веревки, связывающие Норда, вспыхнули, и он рывком разорвал их. Король оторвался от Норда и встретил выходящего из света Эйдена. Его руки опалил неистовый, уничтожающий огонь, и он напал на Феникса. Тот ответил столбом Созидающего Света. Два короля столкнулись в магической битве, буравя друг друга яростными взглядами. «Свет?» – недоумевал король, борясь с Эйданом. «Да, он самый! А у тебя что, его уже нет?» – ухмыльнулся Эйдан и получил в ответ раздраженный рык. «Потому что ты уже не Феникс, он давно покинул тебя!» Ты теперь пустая, безобразная оболочка. Уворачиваясь от летающих огненных шаров и гвардейцев, которые уже частично прозрели, Норт вооружившись кинжалами, прорубал себе путь к трону, к чаше. Во рту был металлический привкус крови, от чего подташнивало. Лицо жгло так, что даже нахмуриться было безумно больно, а прикоснуться к нему страшно. Не хотелось ощутить под пальцами сжённое месиво. Он прорезал ладонь последнего гвардейца, вставшего перед ним. Вобрав в себя воздух, заехал ему коленом под дых и скрюченного отбросил в сторону. Подойдя к трону, забрал янтарную чашу. Она была тяжелее, чем казалось на вид. Наконец последний ингредиент у них в руках. Осталось покинуть параллельный мир, никого не убив. Но король не планировал сдаваться. Да и свет ему был не страшен. Его не ослепить, как обычных гвардейцев. Что же делать? Норд взглядом нашел Эйдена среди вспыхивающего огня и лучами света. Как задержать драную ворону, если ей все нипочем? Кинжалы отразили очередной яркий всполох и похолодели, напоминая владельцу о своем присутствии. Вот оно! «Та сокрушительная сила, которой здесь не существует!» Эйдан, лови!» — крикнул Норд, на мгновение встретившись с ним глазами. Один из кинжалов, вертясь и пронзая горячий воздух, мигом долетел до Феникса. Тот в прыжке поймал его, и оружие загорелось синим пламенем. Эйдан взмахом руки отдал стихии приказ — Огонь накинулся на короля, поглощая в себе его попытки отбиться. Синее пламя неумолимо росло и приближалось к врагу, всасывая и впитывая всю его силу. Король все сильнее зверел, чувствуя, что сейчас потерпит поражение. Конечности слабели, магия угасала. Он полностью отдал ее на этот бой, но неизвестный противник оказался могущественнее. «Неужели Феникс выбрал его, когда покинул меня?» Прозвенела мысль, прежде чем король обессиленно свалился на пол. В теле не осталось ни крошки магии. Когда гвардейцы помогли ему приподняться, чужаков уже след простыл. Погнаться за ними никто не осмелился. «У меня нет половины лица!» Горько воскликнул Норт, достав из укрытия меч и посмотрев в отражение. «Не преувеличивай, все не так плохо», — Эйден забрал у него меч, чтобы он не разглядывал жуткие ожоги. «Очуметь поддержка», — фыркнул Норт, морщась от щипающих ощущений на коже. «Сейчас все поправлю». Эйден спрятал чашу в то же место, где покоилась книга, и призвал внутренний свет. По венам пробежал янтарь, зрачки утонули в сиянии, рука засветилась изнутри. Он приложил два пальца к первому ожогу. Норд тяжело дышал, ждал первого прилива облегчения. Как это было не один раз. Но боль никуда не уходила. «Что это такое?» – взволнованно спросил он, когда Эйден с растерянным видом убрал пальцы, испачканные кровью Норда. «Я не могу излечить!» Норт будто в полусне дотронулся до щеки. Ожог не исчез и от прикосновения защипал новой силой. Эйден переводил взгляд со светящихся, трясущихся рук на кровавые ожоги. Сияние в глазах безнадежно потухло. «Ты не можешь исправить последствия после себя!» Вспомнил Норт однажды высказанную Фениксом фразу «Но это был не я. Здесь это был ты. Нужно срочно покинуть этот мир, и тогда, я уверен, у тебя получится». Они немедленно направились к храму. «Невозможно! Он ведь даже больше не Феникс!» Ворчал Эйден, поджимая губы, поглядывал на ожоги, боялся, что они загноятся. «Да, но сила изменила его». Он все равно остался особенным, хоть и без былого величия. Пожал плечами Норт. «Что с тобой сделали после удара? Где ты был?» «Да, так. Бросили за решётку, надели оковы. Глупцы!» «Все живы?» – осторожно уточнил Норт. «К их несчастью!» – развёл руками Эйден. «Ты бы видел этот ужас на лицах гвардейцев. Бедняги будут заикаться до конца дней!» Норд рассмеялся и сразу пожалел о содеянном. После смешка вырвался мучительный стон. «Почти пришли. Скоро все пройдет, обещаю». Эйден сочувственно сжал его плечо. «А здешние жители не смогут просочиться в наш мир?» – спросил Норд, заметив храм в утренней дымке. «Нет, вход только с той стороны, где нарисована фреска». «А выйти в таком случае мы сможем?» «Конечно». «Мы не принадлежим этому миру. Храм примет нас обратно!» Как и сказал Эйден, они беспрепятственно покинули параллельный мир. Утомлённо выдохнув, упали на пол, прислонившись спиной к спине. Феникс, взяв лицо Норда в ладони, с замиранием сердца снова поколдовал над ожогами. И они послушно затянулись, исчезнув с белой кожи. «Фух, получилось!» Обрадовался Эйден, не веря своим же способностям. «А я говорил». Норт потер лицо, ощущая его прежнюю гладкость. «Спасибо! Не за что тут благодарить!» Эйден поднялся, протянул ему руку. «Идем, думаю, нас заждались». Норт перевел взгляд на его руку. Память обволокла ее в кожаную перчатку. «Это ты был тогда на льду?» «На каком еще льду?» Не понял Эйден, не ожидав такого странного вопроса. «Мне было около шести лет. Я учился кататься и делал прыжок. Упал. Кто-то подложил руку под мой затылок. Тем пацаном был ты?» Эйден прищурил один глаз, копаясь в чертогах разума. «Ой, да не делай вид, что ты не помнишь, а?» Норт пихнул его локтем. «Да, это был я!» Рассмеялся Феникс. «Ты глядел на меня, будто на чудо света!» «Не льсти себе! Что ты там делал?» «Я редко, но посещал Блейд, чтобы узнать, как вы живете, как меняется ваше оружие, почему оно такое стойкое к огню. Короче говоря, изучал и наблюдал». Норд задумался, провалившись на пару минут в воспоминания. «Оказалось, мы с тобой так давно знакомы». «Ага». «Если так подумать, мы были знакомы намного раньше. Я познакомился с биением твоего сердца еще при встрече с Марисой». Освальд и Маркус караулили их на границе с первыми лучами солнца. «Почему так долго?» Освальд ходил туда-сюда, вытаптывая под собой целую тропинку. «Почему еще не вернулись?» «Скоро», – односложно отвечал Маркус. «Вдруг случилось что-то?» «Разберутся». «Если чашу найти не могут?» «Найдут». «Ты тоже нервничаешь, или я один такой параноик?» «Да». «На какой вопрос ты ответил?» «На оба». Освальд зло посмотрел на свисающий с неба Юпитер. Маркус достал сигару. Маркус достал сигару, взглядом терроризируя остров Ред. «Идут». оповестил Освальда Маркус. Тот подскочил к нему. «Боги, что с ними?» опешил королевский советник и переглянулся с Маркусом, выдыхающим сизые клубы дыма. Норт в мантии Эйдена с перепачканным в крови лицом, на котором не было ни одной раны. Феникс чумазой в каких-то обносках. Выглядели они оба помято и растрепано, страшно и одновременно нелепо. Норт и Эйден приземлились на землю, и Феникс сложил крылья. Освальд и Маркус с открытыми ртами осматривали их с головы до ног. Слова от их внешнего вида не формировались, застряли где-то посередине горла. Эйден молча забрал у Маркуса сигару и сделал глубокую затяжку. «Маркус, будь другом, плесни ко мне венца!» Феникс сунул ему янтарную чашу и побрел дальше. Освальд намеревался что-то узнать у своего короля, но Эйден отмахнулся раньше, чем он успел заговорить. «Не спрашивай!» У Маркуса тоже была куча вопросов. Например, на какой свалке они копались. «Потом!» Устало покачал головой Норд, следуя за Эйденом. Маркус и Освальд вновь остались наедине. Уходили нормальными. Вернулись, как две побитые бездомные собаки.